Глава 42. динь дон ди Войдя в тайную обитель, я сам не знал, куда, собственно, направляюсь. Вернее сказать, не задумывался о сём, но подсознательно направлял стопы в сторону амарантового гипогея. Хотя сам понял это лишь долгое время спустя. Теперь мне следовало узнать, кто восседает на троне Феникса, и если удастся вернуть власть себе». Надо думать, в день явления нового солнца Содружеству потребуется правитель, понимающий, что происходит. Известная дверь тайной обители Вела прямо за бархатный занавес, висевший позади трона. Дверь эту я запечатал собственным словом В первый же год правления, А в узком пространстве между занавесом и стеной Велел развесить всевозможные колокола и колокольчики, Дабы никто не смог пройти там, не наделав шума. Другими словами, незаметно для сидящего на троне. По моему приказанию, дверь отворилась гладко, беззвучно. Войдя в зал, я затворил ее за собой. Крохотные колокольчики на шелковых нитях откликнулись негромким звоном, а большие колокола, к языкам коих они были подвешены, подхватили их звон гулким бронзовым шепотом, стряхнув вниз водопады пыли. Я замер и напряг слух. Наконец, перезвон колоколов стих, но прежде я явственно расслышал в нем смех крошечной циткиэль. «Что там звенит?» Тонкий, натреснутый этот голос, очевидно, принадлежал женщине преклонных лет. Ответил ей мужской бас, столь низкий, что я не смог разобрать слов. «Колокола!» — воскликнула старуха. «Мы слышим колокола!» Неужто ты, хилиарх, настолько оглох, что не слышишь их звона? Вот тут Батардо действительно пришелся бы весьма кстати. С его помощью я мог бы, разрезав занавес, заглянуть в тронный зал. Однако, как только невнятный бас зазвучал вновь, мне пришло в голову, что те, кто прятался здесь до меня, наверняка додумались до того же самого и вдобавок имели при себе острые ножи осененный этой мыслью, я принялся осторожно ощупывать занавес. «Ну так мы тебе говорим! Колокола зазвонили! Пошли кого-нибудь разузнать от чего!» Вероятно, прорезей в занавесе имелось множество, так как одна из них, проделанная наблюдателем, если и ниже меня ростом, то разве что самую малость отыскалась миг. Приникнув к ней глазом, я обнаружил, что стою в трех маховых шагах справа от трона. Отсюда была видна лишь рука, лежащая на подлокотнике, иссохшая, будто рука мумии, перевитая синеватыми венами, отягощенная множеством драгоценных перстней. Перед троном, склонив голову, стоял на коленях некто столь необъятной величины, что мне на миг показалось, будто это Циткиэль, командовавшая кораблем. Дико взлохмаченные волосы гиганта слиплись от запекшейся крови. Позади него стояли кучкой призрачные дворцовые стражи, а рядом офицер с непокрытой головой, судя по знаком различия и практически невидимым латам, хелиарх претерианцев, хотя, разумеется, не тот, кто занимался и пост во время моего правления, и не тот, кого я во времена ныне невообразимо далекие снял со столба. Ну, а у самого трона, почти заслоненная от меня его спинкой, стояла оборванная женщина, опиравшаяся на резной посох. Едва я заметил ее, она, вскинув голову, заговорила. «Они звонят, приветствуя новое солнце, Автарх. Вся урт готовится встретить его явление». «В детские годы!» — проворчала старуха на троне. «У нас не имелось почти никаких развлечений, помимо чтения исторических хроник. Посему нам прекрасно и известно» пророков и пророчиц, ради тебя, несчастная сестра наша, Урт видела целую тысячу, вернее, сотню тысяч, сотню тысяч повредившихся умом побродяжек, воображавших себя великими риторами и желавших вдобавок сделаться великими властелинами. — О, Автарх, — отвечала женщина в лохмотьях, — неужели ты меня не слышишь? Ты помянула тысячи и сотни тысяч. Так вот, возражения, подобные твоим, я слышала самое меньшее тысячу раз. Однако ты еще не выслушала, что я хочу сказать. — Говори, — велела старуха на троне, — говори, сколько хочешь, пока речи твои кажутся нам потешными. — Пришла я сюда вовсе не с тем, чтобы потешать тебя, но чтоб сказать... В прошлом явления нового солнца на урт случались нередко, только видели его немногие, порой и вовсе кто-то один. Должно быть, ты помнишь коготь миротворца, ибо исчез он уже в наше время. — Он был украден, — пробормотала старуха на троне. — И мы его ни разу в жизни не видели. — Но я видела, — возразила оборванка с посохом. — Видела в руках ангела, еще девчонкой, когда была очень больна и нынче ночью по пути сюда увидела снова в небе. Видели его и твои солдаты, только побоялись доложить тебе. Видел его и он, великан, подобно мне явившийся предостеречь тебя, изверски зато избитый. Увидишь его и ты, Автарх, соизволив покинуть этот каменный склеп. Подобные знамения случались и раньше, и не знаменовали ровным счетом ничего». «Чтоб убедить нас в твоей правоте, хвостатой звезды в небесах! Маловато!» Как невелик был соблазн выйти на сцену, и если удастся положить конец всему фарсу, я остался на месте, гадая, кому на потеху здесь ставят подобные пьесы. Ничем иным, кроме пьесы, все это оказаться не могло. Причем я ее уже видел, только не со зрительских мест». То была пьеса доктора Таласа со старухой на троне в роли, отведенной доктором себе самому, а женщина с посохом выступала в одной из моих ролей. Чуть выше я написал, что предпочел остаться за занавесом, и это чистая правда. Однако, принимая решение, я, очевидно, слегка шевельнулся, сдвинулся с места. Ближайшие колокольчики вновь залились смехом, а большой колокол, с языка которого они свисали, вторил им негромким басовитым вздохом. — Колокола! — снова воскликнула старуха. — Сестра, ледунья или как ты там себя величаешь, ступай отсюда. Там у дверей стража. Передай их лохагу, что мы желаем знать, от чего звонят колокола. — Нет, я не уйду отсюда по твоей воле, — ответила оборванка с посохом. — А на вопрос твой уже ответила. Тут великан, подняв голову, Раздвинул прямые длинные волосы. На ладонях его темнели кровавые пятна. «Если колокола зазвонили...» Глубоким, низким на грани на раздельности басом Зорокаталон. «Звонят они от того, что к нам идет новое солнце. Сам я их звона не слышу, но мне это и ни к чему». Я не поверил глазам. Однако то был никто иной, как Бальдандер с собственной персоной. — Хочешь сказать, мы не в своем уме? — Слух у меня не слишком-то остр. Некогда я изучал природу звука, а чем больше о нем узнаешь, тем хуже слышишь. Вдобавок мои барабанные перепонки Сделались слишком велики и толсты. Однако я слышу рев новых течений, Пробивающих в дне морском Бездонные темные промойны И грохот волн, бьющихся от твои берега. — Молчать! — прикрикнул на него старуха. — Волнам, госпожа! — Замолчать не прикажешь, — возразил ей Бальдандерс. — Они рвутся на сушу и горьки от соли. Один из притрианцев звонко, словно киянкой, ударил его в висок прикладом фузии. Однако Бальдандерс даже не поморщился. — А за волнами идут воинства Эреба, — продолжал он. «И скоро все поражения, что потерпели они от руки твоего супруга, будут отомщены!» Из этих слов я понял, кто ныне автарх, и потрясение, пережитое мною при виде Бальдандерса, в сравнении с этим ничто. Должно быть, я вздрогнул. Крохотные колокольчики... Зазвенели во весь голос, а большой колокол ударил дважды. — Слышите? — над треснутым голосом воскликнула Валерия. Хелиарх вытаращил глаза. — Я слышал, Афтарх, — пророкотал Бальдандерс. — Слышал, и все могу объяснить. Но выслушаешь ли ты мои слова? — И мои — добавила оборванка с посохом. — Колокола звонят, возвещая приход нового солнца, и этот великан тебе о том уже сообщил. — Говори, великан, — пролепетала Валерия. — Что я скажу сейчас, не столь уж важно. Однако должно быть сказано, дабы потом ты выслушала и то, что действительно важно. Наше мироздание — вселенная не высшая и не низшая. Обретая чрезмерную плотность, материя рвется в высшее мироздание. Мы этого не замечаем, поскольку в таких случаях вся она бежит от нас прочь. Такое мы называем черными дырами. Становясь сверхплотной во Вселенной уровнем ниже, материя рвется к нам. Тогда мы наблюдаем и движение, и всплеск энергии. И это у нас именуется белым истоком. Такой исток провидится и зовет новым солнцем. «В наших садах», — пробормотала Валерия, — «Есть фонтан, предвещающий будущее. И многие годы назад я слышала, как кто-то назвал его Белым Истоком. Однако при же здесь звон колоколов?» «Имей терпение», — отвечал великан. «Еще мгновение, и ты постигнешь то, на что я потратил целую жизнь». «Истинно так!» — подтвердила женщина с посохом. «Остались нам считанные мгновения, быть может, тысячи вдохов, а то и меньше». Великан полоснул ее гневным взглядом и вновь обратился к Валерии. «Вещи противоположные, объединяясь, словно бы исчезают. Однако потенциал для того и другого — Сохраняется в неизменности. Сие есть один из главных принципов мироустройства. Первопричина всего и вся. В самом сердце нашего солнца Имеется черная дыра из тех, Какие я тебе только что описал. Дабы заполнить ее, К нам уже многие тысячи лет Движется сквозь пустоту белый исток. На лету он вращается, и его вращение порождает особые волны — гравитационные возмущения. — Что? Волны возмущения? — воскликнула Валерия. — Да ты не в своем уме, как и докладывал наш хелиарх. — Волны эти... — продолжал великан, оставив ее вмешательство без внимания. — Слишком слабы, чтоб кто-то из нас хоть покачнулся. Однако океан, чувствуя их, порождает новые течения и новые приливы. Я чувствую их, о чем тебе уже говорил, они-то меня на берег и вынесли. «Прикажет Афтарх, мы тебя живо обратно сбросим!» Прорычал Хелиарх дворцовой стражи. Таким же образом чувствуют их и колокола. Подобно массе океана, уравновешены они весьма деликатно, и посему звонят, предвещая, как выражается эта женщина, Явление нового солнца. Я совсем было собрался выступить из-за занавеса, но понял, что Бальдандерс еще не закончил. Если ты, госпожа, хоть немного разбираешься в науке, то должна знать, вода есть не иное, как лед, воспринявший определенный объем энергии. Голову Валерии от меня заслоняла спинка трона, однако она вне всяких сомнений кивнула. Предания об огнедышащих горах отнюдь не просто легенды. В те эпохи, когда люди были лишь высшими животными, подобные горы действительно существовали, а извергаемый ими огонь — Являл собой камень, расплавленный тепловой энергией, Подобно твердому льду, что тая в тепле, становится жидкостью. Мир, находящийся под нашим. Накопив избыток энергии, выплескивал её к нам. Процесс этот един и для мира и для мирозданий. В те древние времена юная урт была всего лишь капелькой жидкого камня, летящей сквозь пустоту. А люди, обитая на тонкой корочке, покрывавшей его накипи, по простоте душевной считали, будто им ничто не грозит. Валерия Горько вздохнула. — В собственной юности мы, не имея более увлекательных занятий, клевали носом над подобными прозаическими рассуждениями многие дни напролет. Однако после того, как Автарх, придя за нами, пробудил нас к жизни, не нашли в ней никакой взаимосвязи с изученным. — Вот она взаимосвязь, госпожа. Сила, заставившая твои колокола зазвонить, Вновь разогрела остывшее сердце урт. Их звон — погребальная песнь погибнущим континентам. — С этими новостями ты, великан к нам и явился. Если континенты погибнут, кто же останется в живых? Вероятно, те, кого явление нового солнца застигнет на морских кораблях, на воздушных судах, на кораблях, летящих меж звезд, все также наверняка останутся живы, как и те, кто уже живет под водой, где и я прожил целых полвека. Однако все это пустяки. «Куда важнее...» Серьезную, размеренную речь Бальдандерса прервал грохот дверей, распахнувшихся где-то в глубине амарантового гипогея и дробный топот бегущего. Вбежавший в зал младший офицер вытянулся в струнку перед хилиархом отсалютовал, а Бальдандерс женщина с посохом, обернувшись изумленно, уставились на него. «Сьерр!» Стоя на вытяжку перед командиром, гвардеец в испуге покосился на Валерию. «В чем дело?» «Еще один великан, Сьерр!» «Еще один великан?» Должно быть, Валерия подалась вперед. Самоцветы в ее перстнях засверкали. Над подлокотником всколыхнулась прядка седых волос. «Великан-ша Женщина совсем голая!» Лица Валерии я по-прежнему не видел, однако сразу же понял, что следующий ее вопрос обращен к Бальдандерсу. «Что ты сообщишь нам о ней? Не жена ли она тебе?» Бальдандерс отрицательно покачал головой. А я, вспомнив алую спальню в его замке, невольно задумался, как он мог обустроить жилище в таласических пещерах на дне морском, хотя даже сами эти пещеры представлял себе весьма смутно. «Лохак ведет великаншу сюда для допроса!» — доложил юный офицер. — Угодно ли тебе, Авторх, ее видеть? — уточнил его Хелиарх. — Если нет, допросить ее могу я. — Мы утомлены и изволим отправиться на покой. Поутру доложишь, что сумел от нее узнать. Она г, -г — заикаясь, пролепетал офицер. — Некие кокогены высадили с одного из их кораблей мужчину и женщину. На миг мне показалось, будто речь идет о нас с Бургундафарой. Однако Абайя и его ундины вряд ли могли ошибиться на целую эпоху, причем далеко не одну. — А еще что стряслось? — властно спросила Валерия. — Больше ничего, автор, ничего. Лжош. По глазам вижу лжош. если язык твой сейчас же не скажет правды... Его похоронят вместе с хозяином. Это всего лишь беспочвенный слух, Автарх. Из наших людей о подобном никто не докладывал. Выкладывай на чистоту!» Юный офицер обреченно паник головой. «Говорят, будто люди видели северяна храмца, Автарх, в дворцовых садах, Автарх». «Что ж, сейчас или никогда, рассудив так, Я поднял занавес, поднырнул под него и вышел на свет. Крохотные колокольчики вновь залились смехом, а большой колокол под потолком пробил трижды.